Глава 24. Дома вкусно пахло. Я сбросила кроссовки и услышала голос Степы Картошечку пожарил! Бегу! обрадовалась я. Руки помой! велел муж. Как съездила? Сейчас все расскажу, пообещала я и порысила в ванную. Когда мы сели за стол, я пришла в восторг. Еще и салатик! Во мне сегодня проснулся повар засмеялся Степа. «Подумал, ты голодная приедешь, а топать в кафе не захочется». «Лидия отказалась брать двадцать тысяч», — сообщила я. «Да ну!» — удивился Степа. «Чего так?» «Твоя жена?» «Звезда», — гордо ответила я. После беседы с заведующей целый час подписывала книги. Сотрудники библиотеки узнали меня по фото на обложке, оповестили читателей, и случился у меня творческий вечер». Вот не зря я пирожные купил, зарулил во французскую кондитерскую. Мы поболтали короткое время о пустяках, потом я начала рассказывать то, что узнала от Лидии. Степан внимательно слушал, а когда я увлеклась вкусной картошкой, поторопил меня. Мать до сих пор уверена, что Герман жив. Сейчас Серафима живет неподалеку от монастыря, Вроде она там нашла себе утешение в лице некоего Владимира. Что дальше? Лидия назвала то время проклятым, потому что несчастья лились потоком на Мироновых. Смерть ее отца, исчезновение Геры, гибель Кузнецовых. В домнина Лида больше не ездила, а Серафима там никогда не бывала. Судьба избы не волновала ни мать, ни дочь. «Странно», — отметил Степан. У Матвея Николаевича была богатая библиотека. Почему женщины не забрали книги? Не догадалась задать этот вопрос заведующей библиотеке, смутилась я, но поинтересовалась, кому достался дом. И тут Лидия Карловна, которая до сих пор вела себя вежливо, взорвалась как петарда. Не ожидала, что такая дама владеет ненормативной лексикой во всей ее красе. У Матвея есть брат, Роберт, Ребенок от второго брака их отца. Мать Кузнецова умерла. Папа женился на другой женщине, Евгении. Та родила сына. Когда Кузнецовы погибли, Роберту то ли 18, то ли 19 лет было. Изба, наверное, отошла ему. Парень рос хулиганом. Папа мой, узнав от Матвея об очередном художественном выступлении Роба, в сердцах воскликнул, «Похоже, Евгения обманула Николая Петровича». Не от него второй сын родился. Ну не мог у папы Матвея такой оболтус на свет появиться. И ведь все его любят, а он ведет себя безобразно. Парень без стоп-сигнала, что хочет, то и творит. Матвей принял мачеху, никогда не конфликтовал с Евгенией, А та демонстративно выражала свою любовь к пасынку. «Мотя замечательный, Мотя самый умный, Мотя наша радость». Но чем слаще речи, тем меньше любви. Евгения стала требовать от Николая, чтобы он подарил избу с участком Роберту. Аргумент она использовала такой. Мальчик младше Матвея, соответственно, дольше проживет. Дом без хозяина не останется. То, что разница в возрасте у братьев 5-7 лет, ее не остановило. «Гениально — Гениально! — усмехнулся Степан. Муж не догадался возразить, что смерть часто приходит и к совсем юным. У Матвея наследников пока нет, но могут появиться. Если же старший сын останется бездетным, то младший непременно унаследует имущество. И почему кандидат наук промолчал? Я посмотрела на пирожное. Когда задала этот же вопрос Лидии, она объяснила, что Матвея и Галина были излишне интеллигентны, Раз Николай так решил, значит, он так решил. Не надо спорить с отцом. Дом принадлежит ему. Роберт вел себя отвратительно. Двоечник, хулиган, прогульщик. Младшего брата интересовали только девушки, выпивка и гулянки. И он очень хотел денег. Желал получать их просто так, без усилий, чтобы с неба падали. Учиться и работать он вообще не собирался. Никогда. Лет в десять малыш начал воровать. Вытаскивал деньги у родителей, украл коробку с украшениями у мамы. С Робертом проводили беседы. Ему объясняли, что брать чужое нельзя. Но как с гуся вода. Все наставления подросток пропускал мимо ушей. Никогда не плакал, не признавал свою вину, с удивленным видом возражал. «Брать чужое очень плохо. Так никогда не поступаю. Наверное, вор в дом влез». Я взяла корзиночку со взбитыми сливками. Удивительно, но Матвей очень любил брата. Всегда его защищал. Говорил, он хороший, просто пока не научился справляться со своими желаниями. Роберт мог утащить у родителей деньги. Взять, например, серебряную сахарницу и сдать ее в ломбард. Но у Матвея он никогда ничего не брал. Ни одной раритетной книги из библиотеки старшего брата не украл. Он часто оставался у Кузнецовых ночевать. А потом решил пойти учиться на актера. И Галя, и Матвей считали, что у парня есть талант. Отец оказался против. Евгения испугалась, что сын доведет его до чего-то нехорошего, и решила сделать так, чтобы Николай... Подарил избу младшенькому. Может, ей бы и удалось все провернуть. Но тут Роб твердо сказал. Папа, подари родовое гнездо Моте. Мне оно вообще не нужно. Я доела пирожное и завершила рассказ словами. Лидия уверена, что сейчас по документам Матвея живет Роберт. Он никогда не учился в ВУЗе, не имеет диплома но внешне они очень похожи. Роберту осталось только отрастить бороду. Что, если Лидия права? Василий зачитывал нам биографию педагога. Тот получил красный диплом, поступил в аспирантуру, быстро написал кандидатскую диссертацию, защитил ее. Ему прочили большое будущее. Матвей успешно преподавал в институте. По словам все той же Лидии, Он не хотел пока писать докторскую диссертацию. Объяснял, в ученом совете заседают мамонты, многие из которых с трудом наваяли кандидатскую к 60 годам. Вымучили, родили текст. И теперь ощущают себя великими мудрецами. И тут я, по их мнению, юнец, у которого молоко на губах не обсохло. Кандидатом стал сразу после окончания аспирантуры. Теперь замахнулся следующую высоту взять. Завалит меня сразу. Из простой человеческой зависти так поступят. Скажут, вот же нахал. Захотел в тридцать доктором наук стать. Эдак он в сорок названий академика замахнется. Ретив больно. И забросают черными шарами. Подожду немного. Но работу он написал, уточнил Степан. По словам Лидии нет, ответила я. И это еще одна причина, по которой, думаю, что настоящего Матвея действительно давно нет в живых. Он хотел стать доктором наук, но понимал, что молодому человеку не позволят быстро получить звание. Поэтому решил выждать время, но так и не выполнил задуманное. Почему талантливый мужчина не сделал то, о чем мечтал? У него было все для подъема по карьерной лестнице ученого. «Ум, работоспособность, талант?» Ответ прост. Они с женой погибли в ДТП. Но спустя много лет Матвей и Галина вдруг ожили. Очень странно. Предположим, Серафима ошиблась. Она испугалась вида тел, опознала жертв аварии как Кузнецовых, но не они погибли. Но куда тогда подевались преподаватели с женой? Почему не сообщили Мироновым, что они живы? По какой причине куда-то исчезли и что их побудило восстать из гроба? С какой целью Матвей продал за тысячу рублей избу и гору? Почему перестал преподавать историю? Да, инсульт превратил мужчину внешне в старика. Но паспортный возраст у него такой, что пенсию просить рано. От чего он до болезни нигде не работал? Если предположить, что Кузнецов, который сейчас помещен в центр реабилитации, на самом деле Роберт, то тогда на все вопросы один ответ. У брата нет ни ума, ни образования. Он не способен вести занятия. В разговоре Лидия вскользь упомянула, что в гости к настоящему Матвею приходил Егор. Его мама Валя нравилась юной Мироновой. Похоже, речь идет о Рыжовой и Ларине. Как Роберт не побоялся использовать документы Матвея, да еще жить в его доме с женщиной, которая прикинулась покойной Галиной Петровной. Степан встал. Вот тебе еще одна причина, по которой фальшивый историк не работал. Хорошая проверка сразу выдаст сведения о смерти педагога. А когда он тихо живет в избушке. Никому в голову не приходит личность владельца жилья проверять. Прошло много лет. Ненастоящий Матвей, наверное, полагал, что все забыли про ДТП и вместе со своей любовницей въехал в избушку. Интересно, что натворил Роберт? Почему он решил спустя много лет стать отшельником? Да, тот далекий июль получился отвратительным. Скончался Карл, отец Лидии, Герман пропал. Думаю, он давно мертв. Матвей и Галина погибли в автокатастрофе. Немного ли всего плохого? И я с тобой согласен. Егор, у которого мама Валентина, скорее всего, Ларин. Судьба Роберта нам неизвестна. Никого из тех, кто непосредственно участвовал в событиях, давно нет. Только Валентина жива. Лида упомянула о подростки и его матери. Похоже, она о них мало что знает. Неизвестно, состояла ли Рыжова в дружбе с Галиной и Матвеем, но поговорить с ней о тех событиях надо».